глава шестая капитан григорьев вывел на экран монитора фотографии уголовников из картотеки мвд вот что мне удалось за это время найти кивнул он на монитор это те кто за последние 10 лет наследили в москве и московской области в делах о хищении исторических ценностей государственных наград Виталий Хорин, по кличке Вихор, член банды, грабивший ветеранов войны. Знакомились, устанавливали проживавших вместе с ветераном родственников, потом ночью вламывались в квартиры и обчищали. Работали быстро и жестоко. Брали только деньги и государственные награды. Из 18 нападений в 6 случаях ветераны были убиты. Выбирали старших офицеров в запасе, кто имел дорогие ордена. Сергей Сытин по кличке Молоток. Уникальная личность, хороший организатор. Грабили ювелирные магазины, ювелирные мастерские, выставочные залы, в которых проходили выставки дорогостоящих экспонатов. Готовились тщательно, работали быстро. Попались на восьмом эпизоде. «Где сейчас?» Эти Вихор и Молоток. Вихор осужден в 2015 на 8 лет общака. Молоток в 2016 получил 8 лет строгого режима. Молоток был организатором. Причем хорошим организатором. Поройся в его деле. Подыми связи. Убедись, что он отсиживает, а не находится в розыске после побега. Дальше кто у тебя есть? Миша Воронов, он же Ворон, он же Майкл Черный. Очень мутная личность. Дважды его чуть не освобождали от отсидки с переводом в клинику для душевнобольных и оба раза в конце концов разбирались, что он умело симулирует. Все его преступления основывались на том, что он втирался в доверие, давил на жалость, выяснял все, что нужно, а потом грабил. Постоянных членов банды не имел. Собирал случайных уголовников на второстепенные роли. Все основное и важное делал сам. Остальные на подхвате. Сняли рыжье и разбежались. Никогда не использовал одних и тех же урок по два раза. Сидит уже пять лет под Иркутском. А вот этот с острым носом и колючим взглядом. Корень. Андрей Лисовский. Сын интеллигентных родителей, урод в благополучной семье. Со школьных лет имел склонность к бродяжничеству и воровству. Несколько раз его, как я понял, родители откровенно отмазывали деньгами и с помощью связей. Но в конце концов сел он по-настоящему. Уже во взрослую колонию. Три отсидки за плечами. И все за кражи избыт высокохудожественных предметов культуры и искусства. Картины, скульптуры, иконы. Однажды сумел украсть из краеведческого музея латы средневекового рыцаря и сбыть их немецкому туристу. Тот не смог вывезти, попался на таможне. Должен выйти в следующем году. А пока отбывает. Связи этого тоже проверь. Вполне мог руководить оттуда... и готовить себе сладкий навар к выходу чужими руками и по своей наводке. Образованные родители это вполне можно использовать для своих криминальных целей. Есть такие, кто еще пока на свободе? Или уже на свободе? Да, двое. Оба специализировались на художественных ценностях и наградах. Скинь мне на почту адреса и коротко информацию. А сам проверь, По тем хлопцам, что сидят, по связям пробегись. Если что интересное найдется, волоки их старых подельников к себе и потроши. Кричко капитана Григорьева знал уже года три. Частенько сотруднику Центрального аппарата МВД приходилось общаться с оперативниками их территориальных подразделений уголовного розыска, тем более из МУРа. ГУВД Москвы всегда было на особом счету, как и другие столичные ведомства. Столица — лицо страны, и оно должно быть чистым и опрятным во всех отношениях. Да, МУР комплектовался и оснащался лучше других территориальных подразделений, но с него и спрашивали втрое. Работать там было труднее, потому что чуть ли не половина всех преступлений, совершаемых в Москве — дело рук приезжих — Часто это профессиональные гастролеры различных уголовных специальностей, которые неожиданно появлялись, совершали преступления и снова исчезали на необъятных просторах страны. Часть преступлений совершалась временно проживающими в столице или проживающими там нелегально. И вот тут начиналось самое сложное — найти их. Это в классическом варианте раскрытия преступлений, совершенных против личности, определяющую роль играет мотив. Это не просто красивая фраза, которую можно встретить во многих детективных романах «найдешь мотив – найдешь преступника», а истина, применимая во многих отраслях знаний или жизненных ситуациях. У каждого преступника есть мотив». Каждого человека к каждому его шагу подталкивает нечто, какая-то идея, страсть, желание. Но вот когда дело касается преступлений, которые объединяются одним общим мотивом — получение материальных ценностей с целью личного обогащения, тогда искать преступника можно до посинения, перебирая всех, кто мог это сделать, а по определенным особенностям совершенного преступления — Обычно рисуют психологический портрет преступника. Но это касается опять же преступлений сложных, многоходовых, к которым преступники, обычно это целая группа, тщательно и долго готовятся. Деятельность преступной группы скрыть сложно. Все территории находятся под неусыпным надзором оперативников уголовного розыска, участковых уполномоченных. Сложнее, когда преступления совершаются спонтанно. Шел, увидел, что можно украсть, украл и исчез. Простая схема, но раскрывать такие преступления трудно. Единственное, что может помочь оперативнику, знание среды именно таких вот спонтанных преступников, а также каналов сбыта похищенного. Угнанная машина ничего не стоит, если ее не можешь разобрать на запчасти и продать. или продать ее целиком. Даже сорванная в темном переулке с головы прохожего дорогая меховая шапка ничего не стоит, если злоумышленник не знает, как и кому ее сбыть. Сейчас перед сыщиками задача стояла на порядок сложнее. Они даже не знали, что было похищено у странно умерших пенсионеров. И если во всех трех известных случаях было совершено преступление... Значит, у кого-то из преступной среды появилась информация, объединившая трех пенсионеров в одну перспективную группу для ограбления. Значит, существует нечто, что их объединяет. Пока имело место одна версия – дорогостоящие военные и другие государственные награды и коллекция Борисовского, которая тоже содержала ценности из этого разряда. За всеми этими размышлениями время пролетело быстро, и Кричко подъехал, наконец, к нужному дому в текстильщиках. Старая девятиэтажка откровенно просилась в программу ветхого жилья, но, видимо, ее черед еще не наступил. А ведь когда-то тут было уютно, подумал сыщик, оставляя машину и проходя по небольшому двору. Даже палисадничек жильцы сумели сохранить в том виде, в каком он появился тут в семидесятых годах. И кустарник разросся, а тополя, видимо, спилили. Погибли тополя. Теперь другие деревья. Клен, березку кто-то посадил. И детская площадка есть, только современная. А бабки у подъезда все те же. Нет, другое поколение, но образ так и не изменился. Вон как глаза на него все подняли. Дружелюбные. Будут спрашивать, кому идет. Или ждать, что он станет расспрашивать. Эх, бабушки, нельзя с вами про Пашутина пока разговаривать. Вот если только беда какая, или он в их деле замешан, тогда и пойдет разговор». А пока не стоит ваш покой нарушать. Дверь без номера. Но, судя по остальным номерам на площадке, это была квартира Пашутина. Кричко нахмурился. Два часа назад он беседовал с одним неопохмелившимся уголовником по кличке Лыжа, который желчью и злостью исходил. Пришлось вызвать участкового, и отправить наглеца в отделение, чтобы с него там сняли показания и установили точно, где он находился в момент гибели Борисовского на дороге. Уж больно подозрительно Лыжа покашливал при разговоре и горбился при своем росте заметно. Не теряя больше времени, крючко поехал ко второму претенденту, чей адрес ему дал капитан Григорьев. И вот теперь новый сюрприз. Дверь была не заперта. Еле заметная щель виднелась, но в квартире было тихо. Это могло означать все, что угодно, но опыт оперативника уголовного розыска подсказывал, что чаще всего за незапертой дверью находят трупы. Увы, такая это публика. У них или смерть от передозировки наркотиков, или от дозы алкоголя, несовместимой с жизнью, Или пьяная драка с поножовщиной. Достав из кармана носовой платок, Стас осторожно взялся через ткань за дверную ручку и потянул дверь на себя. Она стала приоткрываться, причем с диким скрипом и визгом. «Никакой сигнализации не надо», — поморщился Стас. «Нормальный человек давно бы смазал. Чем они тут дверные петли поливали? Огуречным рассолом?» Из дверного проема пахнуло застарелой грязью помещения, немытого человеческого тела и чего-то протухшего. «Ну, хоть не трупный запах», — подумал он и вошел в прихожую. Полумрак в прихожей образовался из-за закрытых дверей на кухню и в комнату. «Как можно жить в такой темени? Лампочки под потолком есть?» Подняв голову, Стас убедился, что в прихожей как раз и есть лампочка, висевшая на электрическом проводе, собравшем на себя пыль пушистой бахромой. Решив, что включать свет пока не стоит, как не стоит и вообще к чему-то прикасаться, он двинулся дальше. Дверь в комнату приоткрыл носком ботинка. Стекла в окнах были грязными. Имелись на окнах и старые темные и запыленные шторы, а на стенах — остатки обоев. Под ногами — куски древнего линолеума. Из мебели только низкий журнальный столик, два колченогих стула и кушетка у стены, заваленная тряпьем. То ли смятая комом одеяло, то ли человек, завернутый в тряпки. Подойдя, Стас убедился — что это все же два одеяла и один плед. Но все было в таком состоянии, как будто на этой кушетке неделю проводили соревнования по вольной борьбе. Ладно, не его дело, кто и чем тут занимался на этой постели, а вот где хозяин. Развернувшись, он направился на кухню, но тут же остановился. Оттуда, из-за закрытой кухонной двери, доносились странные звуки. Кто-то тихо скулил или постановал или плакал. Кричко бросился вперед, уверенный, что увидит раненого или умирающего человека после ночной пьянки, может и драки. Он рванул дверь и, замерев на пороге с облегчением, пробормотал, глядя на лежавшего на полу человека. Грёбаный ты, эмбрион!» Было ему на вид лет тридцать или тридцать пять. Обрюзгший с рыхлым брюшком и трехдневной щетиной на дряблых щеках, он лежал на полу в одних трусах, подтянув колени к подворотку и обхватив их руками. Так он проспал, наверное, всю ночь и замерз теперь до крайности, да и хмель вышел, трясет его. Вот и начал постановать во сне. «Ну, ничего», — подумал Кричко, — «сейчас я тебя приведу в чувство». Он присел на корточки перед эмбрионом и громко крикнул ему почти в самое ухо. «Отряд, подъем! Осужденный Пашутин, подъем! Шизо Пашутина в карцер, без курева, без магазина! Осужденный Пашутин, встать, твою мать!» Паштет после первых же слов засучил ногами, Начал руками хватать вокруг себя пол, как будто не понимал, где находится. А может, в поисках одеяла или одежды? Он раскрыл глаза и с ужасом увидел нависшее над ним лицо Кричко, продолжающего выкрикивать угрожающие фразы из лагерного распорядка. Опрокинув стул и больно ударившись плечом о шкаф, отчего внутри зазвенела посуда, Пашутин вскочил на ноги, весь трясясь, как осиновый лист, от озноба и страха. Он ошалелыми глазами озирался по сторонам и только втягивал голову в плечи после каждого нового выкрика оперативника. — Это вы? Наконец выдавил из себя Пашутин, понемногу начав воспринимать окружающую действительность. — Что это? Где это я? — Что? — Свежо еще в памяти, — рассмеялся Кричко. — Неприятное воспоминание. Не хочешь больше на зону, а, паштет? Нет. Зачем это? Промямил Пашутин, обхватывая руками свои голые, бледные плечи. А вдруг я за тобой приехал? В колонию тебя отвезти. Прямо сейчас и в собачник. А потом по снегу бегом в предбанник и на корточки. И ждать, пока вызовут. А потом в жилуху на верхнюю шконку. — А на тебя уже паханые поглядывают снизу и нехорошо усмехаются. А, Паштет? — Не надо, — простонал Пашутин, лязгая зубами от холода и от страха, потому что из-за сильного похмелья никак не мог вспомнить, что было вчера и почему здесь появился этот человек. Трясло Паштета довольно основательно, и Кричко рявкнул ему, чтобы он бежал в комнату и одевался. Осмотревшись на кухне и сплюнув в душе презрительно на пустые бутылки и объедки, разбросанные по столу и по полу, Стас нашел одну недопитую бутылку, в которой плескалось граммов сто водки, и взял ее с собой. В комнате паштет, уже натянувший на себя свитер, никак не мог попасть ногой в старое вытянутое трико. Он прыгал, теряя равновесие, пока не упал на кушетку и в таком положении лежа, наконец, натянул штаны. Нащупав одеяло, набросил его на плечи и уселся, нахохлившись, как сыч. Стас уселся в кресло напротив, спрятав до поры до времени недопитую бутылку за ножку стола. «А я вас знаю!» Все еще, борясь со знобом и прыгающими губами, сказал вдруг Пашутин – «Вы из Мура! Вы мне первую ходку нарисовали когда-то!» «Не пропил, значит, память до конца!» Удовлетворенно кивнул крючко «Хорошо, что помнишь! Самые яркие воспоминания в твоей жизни — первый срок!» «Не первый класс, когда тебя мама в школу повела в белой рубашечке!» «Не первый поцелуй с девочкой!» «Эх, паштет, паштет!» «Всю жизнь свою ты в выгребную яму спустил. Ты хоть имя свое помнишь? Или так паштетом теперь и живешь, размазней, вонючей «Че это, вонючий-то?» — нахмурился Пашутин. «Помню я все. Это Олег меня зовут». «Пашутин я, Олег Сергеевич, 1986 года рождения. О, понесло тебя опять!» Как в зоне рапортуешь. Крепко в тебя это там вбили. Ну ладно. Это я тебя так, с просонья напугал, моя вина. Но в зону ты снова не хочешь. Это у тебя на рожа написано, паштет. Че надо-то? Зябко передернул плечами Пашутин. Засиделся ты на воле, паштет. Задумчиво проговорил Кричко. Не нравится мне, когда такие личности ходят по городу. «Вор должен сидеть где?» «Смотрел фильм, место встречи изменить нельзя. Хотя ты фильмы не смотришь, у тебя другие интересы». «Чего сразу засиделся?» «Я вам чего, жить мешаю?» «Живу, как живу. Я вообще никому не мешаю». «Объясняю». Стас поднял руку и стал поочередно сгибать пальцы. «Ты вор». Ты сидел три раза и ни дня не работал. Квартира у тебя материна. Ты водишь сюда дружков и пьешь с ними. На какие деньги? Это раз. Второе. Паштет. Ты своим внешним видом и аморальным поведением, про запах из твоей квартиры я вообще молчу, оскорбляешь человеческое достоинство. Тебе известно это понятие? За это не сажают. Уныло простонал паштет, все глубже втягивая голову в одеяло. «За это не сажают!» — с готовностью отозвался Кричко. «Но это наводит работников уголовного розыска на размышления о твоем образе жизни. И тогда они начинают делать что?» «Правильно, присматриваются к тебе. А присмотревшись, узнают, где и в чем ты приступаешь закон». «В результате ты снова на нарах, засранец!» «Чего засранец-то?» — начал было скулить паштет. Но тут Кричко перестал быть строгим и спокойным дядькой, а превратился в матерого опера, кем он, по сути, и был. «Закрой хайло, пока тебя не спрашивают!» Рявкнул он и всем телом подался вперед со своего кресла. В глазах полковника было столько холода и уверенности, что Пашутин понял — дело его хана. Взялась за него уголовка крепко и просто так не выпустит. И стало Паштету так тоскливо, что просто упасть и выть. И так тошно было с перепою. Тошно, что нет денег, что дружки на дела подбивают... А ему так не хотелось снова в каменные стены топтать плат с и ходить в черной спецовке с фамилией на кармане, слушать крики контролеров и похабный смех паханов в ночи. «Вот. Сиди и слушай, что мне от тебя надо, паштет!» — произнес Стас, снова откидываясь на спинку кресла. «Но сначала я тебе расскажу, что тебя ждет, если не станешь отвечать на мои вопросы». Я натравлю на тебя весь мур, и ты у меня через неделю пойдешь в СИЗО. А за пару статейок тебя следак наизнанку вывернет. Уж мы найдем на тебя статейки. Не может такая гнида, как ты, быть чистенькой. А если не найдем, то по всем административным законам столицы ты лишишься этой квартиры. которая пойдет для заселения малоимущей семьи а сам полетишь замкат в халупу продуваемую всеми ветрами и сдохнешь ты в ней от пневмонии на следующую же зиму есть и другой вариант разговариваешь со мной как с родным отвечаешь на все вопросы а я прошу участкового чтобы он тебя устроил дворником каким-нибудь ты ведь ни хрена не умеешь и следил бы за тобой. Как на работу не опаздываешь, не прогуливаешь, и не ходит ли к тебе всякая шушара мелкоуголовная? Чего ни хрена не умею? Я штукатурить умею, в зоне научился, и красить, на пилораме работал. Пойдешь работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь честные деньги и не слышать больше о колонии». «А кто меня возьмет?» «Я пытался. Возьмет. Мое слово. И еще, мое тебе слово, что о нашем разговоре никто не узнает. Кто сейчас промышляет художественными ценностями в Москве? Мне нужны те, кто интересуется государственными и военными наградами, различными знаками отличия». и другими побрякушками, имеющими историческую ценность. Подумай. Не могу я думать. У меня мотор сейчас встанет. Наорали на меня с утра как обухом по голове, а я вчера чуть не литр высосал. Хреново мне, начальник».